«Восьмое. Послушайте, это невежливо, в конце концов, идти с дамой и молчать. Куда вы так несетесь? Мы что, куда-то опаздываем? И какое черт вы взяли с собой ружье? Убить меня собрались?» Павел Матвеевич вздрогнул. Он не умел ходить медленно и уже забыл о том, что идет с чужой женой по берегу Шеломи. Настроение у него было отвратительное. Накануне он возвращался из соседней деревни, и на полпути, в том месте, где дорогу пересекал глубокий овраг, и она раздваивалась. Более длинная вела верхом в объезд, а короткая пересекала овраг по деревянным мосточкам. Безотчетно ринулся вниз. Отказали ли у велосипеда тормоза, или велосипедист сам не рассчитал скорости, но только очнулся он от того, что лежал посреди оврага, а в нескольких сантиметрах от его головы возвышался притащенный ледником миллионы лет назад валун. Легкобытов потрогал рукой его шершавую сырую стенку, и содрогнулся при мысли, что могло бы произойти, разгонись он чуть посильнее. Но ему и так досталось, одежда была изорвана, а заграничное изделие, подаренное комиссарвом, восстановлению, очевидно, не подлежало. Идти домой в подобном виде было невозможно, пришлось ждать темноты и размышлять о том, как превратить ущерб себе во благо, что давно стало одним из главных жизненных приемов Павла Матвеевича. «Всякое поражение должно обернуться победой, ибо поражение есть измерение жизни в глубину, а победа — в ширину». Легкобытов стремился покрыть с собой весь мир и по вертикали, и по горизонтали. «Вот что бы, например, было, — размышлял он, — если бы я двинулся более длинным путем? Или вообразить себе такую, например, ситуацию, есть мальчик и девочка, они идут вместе по дороге, потом дорога раздваивается, девочка выбирает более долгий и проверенный путь». Мальчик, короткий и опасный, попадает в беду, но каким-то образом из трудного положения выходит, а потом дети встречаются, мирятся, и все заканчивается мудрым авторским поучением. Однако, когда, обдумывая мораль, легкобытов заявился в взорванных штанах домой, то вместо сочувствия был встречен хохотом подрастающих сыновей и ехидной улыбкой жены. Молчал только пасынок. Но видно было, что в душе он злорадствует больше всех. Он вообще с некоторых пор переменился, стал более угрюмым и замкнутым, чем обыкновенно. И Павел Матвеевич поймал себя на мысли, что случись ему снова тонуть, Алёша и не подумал бы его спасать. Наоборот, веслом по башке шарахнул бы. С ним и на охоту теперь не пойдешь. Подстрелят, как куропатку, а потом скажут, что несчастный случай. И никто ничего не докажет. Легкобытов так явственно представил себе картину этого случайного выстрела и себя, лежащего на белом мху, что ему даже дурно сделалось. Взбесившуюся собаку он пристрелил бы, не задумываясь. А что с непослушным парнем делать? Может, и в самом деле надо было не жадничать, а отдать его сумасбродной комиссаровской девчонке, и пусть бы дрессировала, как умеет. После несостоявшегося побега то ли вместо улей, то ли вместе с улей. Павел Матвеевич вообще несколько пал духом и заволновался. Он ощутил, что семья, в которой он никогда не сомневался, перестала быть ему тылом. Она сыпалась так же, как сыпалось все вокруг. Даже Пелагея, чья любовь казалась ему неразменной и вечной, эта божественная дурочка, деревенская неграмотная ангелица, святая мужичка — превратилась в какую-то оскорбленную, спесивую барыню с женских курсов. Смотрела на него с надменностью, и когда он попытался по обыкновению грубовато приласкать ее, и вовсе сбунтовалась, осатанела и ушла одна спать на сеновал. выходила так, что не он ее оставил, но она его. Прежде как бы не ссорились они до взаимных оскорблений, до рукоприкладства и вспышек ярости днем, ночь все примеряла. Но теперь ночи больше не было. Павел Матвеевич тяжело переживал супружескую разлуку, раздражался, злился, страдал от неудовлетворенного вожделения и отчасти по этим причинам и пошел гулять с Верой Константиной, даже не скрыв от жены сего обстоятельства. То было месть домашним с его стороны. Плюс ко всему он был страшно сердит на механика за то, что тот не умел укротить своих баб, да и сам обабился – Патология ответила мужу тем, что оставила его без ужина и не обмотала ног портянками, и охотник, схватив, как прожорливая лисица, хлеб со стола, выскочил из дома голодный, злой и нетерпеливой, в сапогах на бусуноку. Навстречу им попался крестный ход. Отец Эрос, тучный, не старый, но весь седой, багроволицый, полный жира, воды и мяса, облаченный в тяжелые голубые одежды, надсадно дыша ступал по пыли впереди всех. За ним тянулись мужчины, женщины, дети, которые несли кресты, иконы и хоругви. Однако народу было немного. Большинство так и остались в деревне пить чай. Но и в тех, кто пришел, никакого напряжения охотник не почувствовал. «Дождь, дождь, земле жаждущий», — возглашал отец Эрос монотонно, и народ нестроенно бубнил за ним. «Дождь, дождь, дождь, дождь! — Ишь ты, какая литерация, — подумал Павел Матвеевич с неудовольствием. — Прям язычество славянское. Ну, батюшка, и дал. А вот за что давать дождь этим бездельникам и маловерам? Они потрудились? Они что-то для этого дождя сделали? Да и поп тоже хорош, сам не верит, чему говорит, а хочет, чтобы ливануло. Ему бы книжки ученые читать, философствовать, просвещать, а его шаманить заставляют». Он вспомнил иступленные глаза паломников на светлояре, вспомнил их многотысячное пение на всю летнюю ночь и в который раз убежденно подумал, что сектантство на Руси сильнее вялого православия. Оно стоит у него за спиной, как могучий двойник, и рано или поздно поглотит его и уведет спокойные застоявшиеся воды официального бога в темное русское будущее. Солнце меж тем уже опустилось за лес, но тревожное красное небо было подсвечено его лучами и вовсю горело. Жара понемногу спадала, хотя по-прежнему было душно, ветрено, дымно и тревожно. И красивая барыня в синей шали, шедшая рядом с охотником, думала о том, что ей трудно выговорить «вдоль реки». Получалось «вдоль реки. и это почему-то ужасно ее злило. Хотя и реки-то уже не было одно название — пересыхающий ручеек, по берегам которого лежали тела дохлых рыб и лягушек. Вере Константине хотелось курить, но делать это при Павле Матвеевиче она не решалась. «Вы говорите, что не помните, как она выглядела, но вы хоть помните, как ее звали?» «Кого? Вашу невесту. Ну, ту, с которой вы... который вас в Берлине, над гробе, в музее, девочка, играющая в кости, вокзал, пальцы...» Стоит ей сейчас вас поманить? Зачем вам это? Легкобытов смотрел на Константина, то ли насмешливо, то ли сердито. Он злился от того, что теряет время с капризной взбалмошной женщиной, которая позвала его якобы за тем, чтобы поговорить о бульяне и ее таинственных ночных прогулках и превращениях, но вместо этого принялась раскапывать его собственное прошлое. — Затем, что я не понимаю, с какой целью вы это рассказали, и при этом попытались всех обмануть. — Простите, не лгите хоть сейчас, — сказал Вера Константина с отвращением, — вы можете сколько хотите обманывать моего простодушного муженька и его придурочную дочурку, но только не меня. Вы намеренно не явились в пальцы в тот день, когда через станцию проходил поезд с вашей возлюбленной, испугались с ней встретиться или испугались в ней разочароваться, струсили из-за Пелагеи, не хотели заменять вашу дурацкую мечту живой жизнью. Этого я не знаю и знать не желаю, но знаю, что вы думали в тот момент только о себе. Вы всегда думали только о себе и никогда о ней. В Берлине вы растревожили ее как женщину и трусливо, боясь неприятностей со стороны ее отца, бросили, обокрали и голую бросили. «Как? Как?» «Не прикидывайтесь святошей», — обозлилась Вера Константинна. «Она была нужна вам для вдохновения, для остроты впечатлений. Вы же сами толдычили, что Анаде разбудила вас, писателя. Экая важность, подумаешь, писателя. Да плевать я хотела на ваше писательство. Оно яйца выеденного не стоит, никакое не стоит, а тем более ваше». «Вы читали что-нибудь мое?» — осведомился Легкобытов через плечо. «Вы мне не интересны. — Что-то не похоже, чтобы я был вам неинтересен, — засмеялся охотник и потрогал бороду. — Только сразу хочу предупредить. — Ничего у вас не получится. — Чего не получится? — Покраснела Вера Константиновна. — Не получится вывести меня из себя. — Я ваши волосенки все обрежу, выдеру по одному, — рассверепела она. — За что вы меня так ненавидите? — изумился он. — Вам-то я что плохого сделал? — «Вы нашли себе для утихи неграмотную крестьяночку, которая не могла ни одной вашей строчки прочесть, а то и посылали книги и ждали слов одобрения. Неужели вы не понимаете, писательшка злосчастный, девственничек, сладкоголосый, что она искала слова любви и этих слов не находила?» «Плохо искала, потому что...» — буркнул он. «Плохо искала, еще пуще разъярилась Вера Константинна и сделалась прекрасна, как никогда». А вы ни разу не задумывались над тем, чего ей стоило ту телеграмму вам послать. Вот вы все толкуете про какую-то там неоскорбляемую якобы часть своей души, а представили вы хоть на минуту, что испытала она в тот миг, когда поезд остановился на глухой станции, а вас там не оказалось. Можно ли было оскорбить ее, как женщину, сильнее? Ночь, пустой перрон, мужики. И куда ей было деваться? «Вы вообще понимаете, что такое женщина?» «Да нет. Откуда?» — махнула она рукой с брезгливостью. «У вас же кроме мамки, няньки конкубины деревенской так никого больше и не было. И вы еще после этого писателем себя мните. Вы хоть понимаете, что такое писатель?» «Откуда?» — как эхо отозвался Легкобытов. «Бросьте ерничать. Писатель, — принесла вера Константина вдохновенно, — Настоящий писатель, я имею в виду. Это дерзкий, отчаянный, наглый человек. У него нет друзей, зато много женщин и много врагов. Он стреляется на дуэли, он разбивает сердца, он оставляет свое семя повсюду, и каждая женщина мечтает родить от него сына. А потом, когда тот вырастет, шепнуть, кто его настоящий отец, чтобы сын знал и гордился. Писатель делает несчастными своих ближних, чтобы были счастливы дальние, Писатель — это буря, вулкан, землетрясение. От него током должно бить. А вы? Какой от вас ток? Что в вашей жизни есть, кроме постыдного воспоминания о том, как вы себя повели точно Евнух с прекрасной женщиной? Бросьте, не морочьте мне голову и никому не морочьте. Павел Матвеевич задумчиво посмотрел на Веру Константину и после некоторого молчания произнес, «Вы так говорите, точно все то произошло с вами. А вдруг и со мной?» Легко будто вздрогнул, еще более внимательно взглянул ей в глаза. «Вы действительно не очень-то счастливы с мужем?» Вера Константин качнулась, а потом неловко размахнулась и ударила писателя по лицу. Удар пришелся вскользь и было непонятно, что это пощечина или просто неловкое касание, неумелая ласка. От этой неловкости оба замолчали и некоторое время, шли в тишине. Первым заговорил он. Послушайте, зачем вы со мной идете? Покусать хотите? Я хочу узнать, что с ней стало дальше вернулась в россию обвенчалась свисельником вас удовлетворяет мне нужны подробности ну хорошо давайте подробности вздохнул он и достал из кармана охотчий куртки кусок ситника будете я буду